а усы городового. Итак, кто не знает сказки о бедной домашней работнице по прозванию Золушка Сандрильона, о ее злой мачехе-эксплуататорше? Кто не слыхал о голубях, выбравших из горшка с золой всю гречиху? О доброй фее, доставшей Золушке контрамарку на бал и о туфельке, потерянной во дворце? Но вряд ли кто знает,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 временно служила у нас и собирала почтовые марки.